Глава 13. Смазанный черный маркер. Палладиум был самым большим клубом в Нью-Йорке. В Редзон была лучше музыка, в туннеле архитектура. Марс был более крутым и странным, Нелс — более гламурным. Но Палладиум оставался вершиной всей клубной жизни города. Он был самым большим, с самой громкой звуковой системой, самой большой сценой. А еще он больше всего пугал. Вечерами по выходным тротуар 14 улицы перед Палладиумом всегда был полон клубных ребят, студентов, начинающих рейверов и молодых людей из пригородов, разодетых в лучшую манхэттенскую клубную одежду и всячески пытающихся преодолеть бархатные веревочные заграждения и попасть внутрь. Разочарованные клубные ребята называли его «Патрахиум», потому что он был рассадником дешевого, бессмысленного секса. Осенью... 1990 года, впрочем, для меня не существовало никаких рассадников секса, ни дешевого и бессмысленного, ни ценного и осмысленного. Я жил буквально в тени Паладиума, потому что он стоял всего в нескольких сотнях ярдов от моей первой квартиры на 14-й улице. Каждый день я проходил мимо входа и думал, выступлю ли я там когда-нибудь, поработаю ли там диджеем, впустит ли вообще меня туда в следующий раз, когда я встану в очередь. Я стал ходить в Паладиум, когда еще учился в школе, а вместо клуба там был театр. В середине 80-х Паладиум был отличным местом проведения панк-роковых и нью-вейвовых концертов, один из запущенных, но еще сохранивших прежнюю величественность театров. У меня с моими школьными друзьями-панками была целая традиция посещения Паладиума сесть на поезд метро Норт в Дарьене и попытаться спрятаться в туалете, чтобы не платить за проезд. Если туалет был занят или выглядел слишком отвратительно, мы тратили деньги, заработанные на стрижке газонов, чтобы купить билет до Манхэттена за 4 доллара 25 центов. На Гранд-Централе мы тихо поздравляли себя с тем, что нас впустили в Нью-Йорк. Для подростков-панков из Коннектикута даже дышать манхэттенским воздухом казалось чем-то из ряда вон выходящим мы несли на себе клеймо пригородного разочарования и одиночества. По всему выходило, что нас в наших джинсах «Рэнглер» должны были остановить на границе Манхэттена и отправить обратно в Коннектикут с поджатыми нью-вейвовыми хвостами. Мы несколько часов бродили вокруг Гранд-Централа, теряясь на концах платформ и исследуя подземные этажи вокзала, куда посторонних обычно не пускают. Гуляя по закрытым нижним этажам — Мы надеялись найти там племена зомби-троглодитов, как в «Человеке Омега», но единственными живыми существами, с которыми мы там встречались, были крысы и, реже, бомжи, совсем не радостные от того, что их кто-то нашел. Джим был басистом в нашей школьной панк-группе «The Vatican Commandos» и нашим лидером. Он носил косуху и кожаный ремень с шипами и знал, как работает нью-йоркское метро. «Мы ходили за ним по разным крутым местам центра города. Он вез нас по шестой линии от Гранд Централа до Канал Стрит, и мы шли в Канал Джинс. У нас никогда не было ни на что денег, но нам очень нравилось смотреть на панкрокерские футболки и прекрасных сотрудниц с пурпурными ирокезами. Мы стояли, спорили о наших любимых группах и футболках» и спрашивали себя, сможем ли мы когда-нибудь выпросить у родителей достаточно денег, чтобы купить себе футболку Крас или Агностик Фронт. Потом мы отправлялись в Юнион Сквер Парк. Родители всегда давали нам одинаковые указания, когда мы ехали в город. Возвращайтесь последним поездом и держитесь подальше от парков. Так что мы ходили вокруг Юнион Сквер Парка, в котором было полно торчков и высохших деревьев. Потом шли в расположенную по соседству кафешку «Нейтанс» за хот-догами и кока-колой. Садились за грязные пластиковые столы и пялились на наркоманов, панкрокеров, копов и трансвеститов. Просидев несколько часов, тщательно храня колу в бумажных стаканчиках, мы проходили 50 футов от «Нейтанс» до Паладиума. Скучающий сотрудник «Палладиума» отрывал контроль с наших билетов, и мы со всех ног бежали к сцене, надеясь встать в первый ряд. Неважно, на кого мы шли. Boomtown Rats, Simple Minds, OMD или The Clash. Мы безоговорочно обожали их всех. Они были настоящими музыкантами на настоящей сцене. Они записывали пластинки и приезжали из другой страны. Простояв пять часов у сцены, отплясывая под панк новую волну, мы ехали по шестой линии обратно на вокзал Гранд Централ полночь Гранд Централ выглядел пустой пещерой, где жили только бездомные, несколько наркодилеров и пьяные бизнесмены, спешившие на последние поезда до Ларчмонта, Брюстера и Дарьена. Мы садились на поезд метро Норт, он приходил в движение, и наш друг Чип блевал. Это случалось каждый раз. На концертах в Паладиуме мы все пили кока-колу и воду из фонтанчика в мужском туалете — но Чип шел в бар, покупал пиво и напивался. На выезде из Нью-Йорка всегда слышался звук полупереваренных хот-догов и пива, исторгаемых на пол поезда под ноги Чипу. После того, как его рвало, мы отсаживались от него на несколько сидений и притворялись, что не знакомы с ним. Когда поезд останавливался в Норотен Хайтс, я сходил с него и бежал домой. В ушах звенело, от хот-догов и кока-колы болел живот – но я просто сиял. Я шел с концерта панк-рокеров и считал Нью-Йорк самым идеальным городом на планете. Сейчас же шел 1990 год, и Юнион Сквер Парк потихоньку расчищали. Мертвые деревья увезли прочь, а за больными пытались ухаживать. Наркоманы переселились в Томпкин Сквер Парк и Ист-Ривер Парк, а Палладиум переделали из театра в самый большой ночной клуб в мире». Я сидел на грязном матрасе в нашей гостиной и завтракал. И тут зазвонил телефон. «Здравствуйте», — послышался женский голос с британским акцентом. «Мне нужен Моби». «Это Моби». «О, привет. Это Оливия из Паладиума. Джаред Хоффман дал мне ваш номер». «Здравствуйте. Как ваши дела?» — профессиональным тоном ответил я. «Все хорошо. Я хотела узнать, вы не хотите выступить на разогреве у СНАП?» Они играют у нас свой первый в США концерт. Моему мозгу срочно требовался разговор с самим собой. Сыграть на разогреве у СНАП? Они несколько месяцев назад выпустили сингл «The Power», который занял первые места по всему миру и сделал их одной из самых крутых танцевальных групп на планете. Мой первый сольный сингл еще не вышел, и я отыграл ровно один сольный концерт перед аудиторией из 15 человек». Оставив эти мысли при себе, я ответил «Хорошо, в качестве музыканта или диджея? Живой концерт. Джаред говорит, у вас отличное живое шоу». Джаред так и сказал? «Звучит хорошо», — спокойно сказал я. Оливия рассказала мне подробности. Повесив трубку, я спокойно прошел на кухню с тарелкой из-под каши и поставил ее в раковину. Я встал у холодильника, совершенно парализованный. Мой мозг горел. «Я дам концерт в Паладиуме Для нескольких тысяч зрителей. Через несколько минут я понял, что нужно позвонить всем, кого знаю — Дамьену, Джанет, Полу, Джароду, Дэйву, маме. Но нашим телефоном я воспользоваться не мог. Его уже занял Ли и тихо разговаривал со своей мамой о чем-то важном. Я взял горсть четвертаков и выбежал на улицу — к телефону-автомату рядом со станцией шестой линии. Я позвонил Дамьену. Его не было дома, так что я оставил ему сообщение на автоответчик. Я позвонил Джанет, несмотря на то, что мы расстались, и тоже оставил сообщение. Трубку вообще никто не брал. Мама и Пол жили в Коннектикуте, а это уже считалось междугородним звонком, на который моих четвертаков бы уже не хватило. Так что я решил пойти в офис лейбла «Инстинкт», он же квартира Джареда, и позвонить им оттуда. «Я пробежал по Лафайет-стрит, потом по 4-й авеню и вскоре оказался у дверей Паладиума. Я посмотрел на гигантский фасад, совершенно не изменившийся со времен, когда я учился в школе. Через несколько недель я буду стоять на той же сцене, что и за Clash. Я побежал на запад по 14-й улице. Увернувшись от нескольких машин на Бродвее, я пересек 5-ю авеню. Мои легкие промерзли насквозь, но я не мог перестать бежать. Меня вела мантра». Я выступаю в палладиуме. Привратник Джарада впустил меня. Я был частым гостем в доме, и я взбежал по лестнице. Я открыл дверь его квартиры и закричал «Привет!», но никого не было. Меня хватило такое возбуждение, что показалось, что все мои клетки сделаны из стекловаты. Я вышел на балкон Джареда, с которого открывался вид на Нижний Манхэттен и Башни Близнецы, и закричал а Это было очень приятно. Я снова закричал, а... -а, -а! Кто-то этажом ниже открыл окно и угрюмо сказал, Эй, заткнись. Конечно, это же Нью-Йорк, мой дом. В следующие три недели я работал над своим 25-минутным концертным сетом, решая, какие песни мне играть и в каком порядке. Я решил, что для наилучшего звучания мне нужно привести все оборудование и установить свою студию на сцене Паладиума. Еще я практиковался прыгать перед зеркалом и пробовал разные сценические костюмы. За две недели до концерта повсюду появились огромные желтые постеры. Они были очень простыми. Надпись большими буквами «Первое выступление в США» СНАП — «СНАП» и маленьким шрифтом внизу, а также «МОБИ». Каждый день я ходил мимо гигантских желтых плакатов на улице и изумлялся им мое имя на рекламе концерта в Нью-Йорке. И вот наступил день шоу. Дамьен встретил меня у дома Джарода и помог вынести аппаратуру на улицу. Мы поставили все на заднее сиденье такси и проехали пять кварталов до Паладиума. Мы вынесли все на сцену, и я встал там, глядя на пустой ночной клуб. Со сцены паладиум казался огромным и неподвижным. Он вмещал три тысячи человек, но сейчас в зале было лишь два уборщика, подметавших пол, и один официант, работавший за стойкой бара. Я поставил складной стол, нашел розетку и заново построил свою студию на сцене. Я подключил миди-кабели от секвенсера к драм-машинам, сэмплеру и синтезаторам. Потом я подключил аудиокабели, соединявшие 16-канальный микшер с синтезаторами — звуковым модулем Обехайм, сэмплером и драм-машиной. Потом я подключил процессор эффектов с Quadro к микшеру. И, наконец, включил всё. Самой долгой частью процесса была загрузка сэмплов в сэмплер. У меня был тормозной сэмплер Yamaha, и чтобы он работал, мне нужно было загрузить в него 4 дискеты. Каждая дискета была размером 3 дюйма и требовала минуту или две для загрузки. Я стоял на сцене, вставляя их в сэмплер одну за другой. Через пять минут все было готово. Я надел наушники, нажал пуск на «Эласис» и все чудесным образом заработало. Я выставил уровни на микшере и пошел искать звукорежиссера. Оливия сказала мне, что его зовут Джон, и он приходит в 4 часа. Я нашел его в диджейской кабинке, где стояли четыре вертушки. Я еще никогда не видел сразу четыре вертушки в одном месте. Кабинка висела в 30 футах над танцполом и была уставлена новенькой аппаратурой. То было священное место. «Привет. Ты, Джонни?» — спросил я. Он повернулся ко мне длинноволосый и весь в татуировках. «Ага. Чем могу помочь?» «Я моби играю на разогреве у СНАП. Сегодня». «Так, хорошо. Что у тебя за аппарат?» — безучастно спросил он. «Пленочный? Дат-магнитофон? «Нет, я привез всю студию. Уже поставил все на сцену». Эти слова привлекли его внимание. Он рассмеялся. «Ты прикалываешься надо мной? Всю студию?» Когда мы спустились на сцену, я сказал, «Вроде бы все уже готово. Мне нужно только два XLR-кабеля и микрофон. У вас есть микрофон?» Он засмеялся. «Да, думаю, где-то микрофон завалялся». На сцене он с улыбкой посмотрел на мою аппаратуру. «У тебя есть Оберхейм 1000?» «Отличная штука. А что насчет Роланд-106?» «Он похож на Профит?» Пока он искал XLR-кабели и микрофон, мы обсуждали аппаратуру. Я подключил кабели к микшеру. «Так, я пойду в будку и включу тебя», — сказал он. Я стоял на сцене, пытаясь вдохнуть одновременно все молекулы кислорода в комнате. Я предполагал, что звукорежиссер будет угрюмым или враждебным, уж точно не веселым парнем, которому нравились аналоговые синтезаторы. Джонни с диджейской кабины прервал мои размышления. «Хорошо, включай!» Я нажал пуск. Джонни сделал громче, потом еще громче и еще. Звуковая система паладиума была легендарной. Во всем Нью-Йорке не было звука громче, а может быть, и во всем мире. А теперь... Весь пустой зал сотрясался от моей музыки. Я был слишком поражен, чтобы улыбнуться. Джонни сделал потише и крикнул. «Звучит отлично!» Я нажал «стоп», и музыка закончилась. Лишь эхо еще недолго звучало в комнате. Джонни вернулся на сцену. «Ну как?» «Потрясающе! Я еще никогда не слышал своей музыки в большом зале». «Круто!» СНАП использует только минусовку и два микрофона, так что можешь оставить аппарат на сцене до самого выхода. С ним все будет в порядке? Он опять засмеялся. Я прослежу, чтобы его никто не спер. «Эй, моби!» — услышал я чей-то крик из-под сцены. Там стоял мой босс из Марса, Юки, с каким-то другом. Я спустился в зал, не очень понимая, что Юки делает днем в пустом паладиуме. «Привет, Моби, я пришел сюда на деловую встречу и услышал твой саундчек», — сказал он с улыбкой, пожимая мне руку. Он показал на невысокого человека, стоявшего рядом с ним, и сказал, «О, Моби, познакомься, это Майлз Дэвис». Я посмотрел на Майлза Дэвиса, который стоял в нескольких футах от меня средь бела дня в пустом паладиуме, и слушал мой саундчек. Он был ниже, чем я себе представлял. На нем был темно-коричневый шелковый костюм, который, наверное, стоил больше, чем я заработал за последние 10 лет. Он стоял неподвижно и выглядел почти как хищник. «Привет, Майлз, мистер Дэвис», — сказал я, протянув руку. Майлз Дэвис посмотрел на меня, едва заметно кивнул, но руки его остались неподвижны. «Ладно, Моби, желаю отлично отыграть сегодня», — сказал Юки, повернулся и ушел вместе с Майлзом Дэвисом. Я поднялся обратно на сцену, и посмотрел вслед Юки и Майлзу Дэвису, которые вышли через одну из боковых дверей Палладиума. «Что здесь делал Юки?» — спросил Дамьен. «Вообще не представляю», — запинаясь, — ответил я. «Но он был с Майлзом Дэвисом». Я поблагодарил Дамьена, и мы вышли через служебный вход, сообщив скучавшему охраннику, что позже вернемся. Мы пошли на восток, к Анжелика Кичин, безуспешно пытаясь понять, что же Майлз Дэвис делал на моем саундчеке. Мы пообедали и вернулись обратно в мою квартиру на Мод-стрит. Я решил надеть на сцену черные джинсы без футболки. Почему-то я решил, что выйти с голым торсом перед тремя тысячами человек на первом концерте — хорошая идея. Я достал маркер и неуклюже попытался нарисовать крест у себя на груди. Дамьен, в конце концов, раздраженно сказал, «Ладно, дай мне попробовать». Когда он закончил, я посмотрел на себя в зеркало в ванной комнаты — Мои длинные волосы были зачесаны назад. Я был одет в свои лучшие черные джинсы, на груди был большой черный крест, а мои зрачки были сужены от вполне рационального страха. Мы пошли к выходу. «Не хочешь надеть куртку?» — спросил Дамьен. «На улице холодно». «Нет, я не хочу смазать крест», — сказал я. «Пойдем». В паладиуме охранник вспомнил нас и неохотно открыл служебный вход. Вскоре меня нашел Джонни. Твоя гримерка внизу, сказал он, сейчас покажу тебе. Он отвел нас в подвал. Я лишь один раз в жизни был в гримерке. В 1985 году я пошел на концерт Sony Qs в CBGB с Маргарет своей тогдашней девушкой. Мы напились, тайком пробрались в их гримерку и украли у них пиво. Мы даже думали, не переспать ли прямо на отвратительного вида диване в гримерке. Но прежде чем мы успели начать раздеваться, Нас заметил турменеджер Соник Юз, наорал на нас и прогнал. Эта гримерка, моя гримерка, была маленьким желтым кубиком в подвале с зеркалом и старым кожаным диваном. «Выходишь в 10 вечера», — сказал Джонни. «Сломай ногу». Мы с Дамьеном сели на кожаный диван. Я встал, посмотрелся в зеркало и сел обратно. В дверь постучали. То была Оливия, женщина лет 30 с небольшим, одетая во все черное. «Привет, Моби», — сказала она своим рубленым британским говором. «У меня плохая новость. Снап опоздали на самолет, так что сегодня они не выступают». Э, что?» «Снап сегодня не будет, так что ты сегодня выступаешь один». Я моргнул. «И что это значит?» «Ты единственный, кто сегодня выступает», — терпеливо произнесла она, словно объясняя тупице очевидные вещи. «А люди денег назад не потребуют?» «Нет, они просто хотят хорошо провести вечер. У нас еще будет сегодня несколько диджеев. Ты выходишь на сцену в одиннадцать. Удачи!» Когда она ушла, мы с Дамьеном переглянулись. «Ты — хедлайнер в паладиуме, сказал он. «Никто об этом не знает», — закричал я. «Это будет катастрофа!» «Успокойся», — сказал он. «У тебя отличный сет. Народу понравится». Я стал расхаживать по комнате. Потом расхаживать по коридору. Потом я решил поговорить с моим новым другом-любителем аналоговых синтезаторов Джонни. Я поднялся в диджейскую кабинку. Люди уже начали собираться в зале, и за вертушками сидел Марк Каменс, легендарный диджей, открывший Мадонну. Джонни увидел меня. «Эй, я слышал, снап отменили концерт. Знаешь Марка?» Марк Каменс повернулся. «Ты Моби, диджей из Марса. Рад встрече!» «Я тоже рад», — сказал я, изумленный тем, что он вообще меня знает. «Хочешь выпить или, может, травки немножко?» — спросил Марк. «Нет, спасибо, я не пью». Он посмотрел на меня, как на ящера-инопланетянина и отвернулся обратно к пульту. «Джонни», — сказал я, — «может, мне тоже отменить концерт?» Тот чуть не рассмеялся. «Нет, Моби мягко сказал он. «Народ просто хочет оторваться. Поверь мне, все у тебя будет хорошо». Я вернулся в гримёрку и начал бегать на месте, подпрыгивать, в общем. Всячески пытался себя отвлечь и не поддаться панике. Наконец часы показали 10.55. За мной пришла Оливия. «Так, хорошо. Выходи». Я прошел к входу на сцену и посмотрел на зрителей. Палладиум был полон. На стенах светились стробоскопы и цветные фонарики — а Марк Камин сыграл «Вибрэйшн» с группы «Супернова». А я был готов сдохнуть. Музыка смолкла, зрители зааплодировали. На сцену вышел ведущий и взял микрофон. «Леди и джентльмены», — сказал он, — «плохая новость». «Снап опоздали на самолет и сегодня здесь не выступят». Он перевел дыхание, и толпа ответила недовольным гулом. «Но сейчас вас ждет выступление Моби. Он отсюда, из Нью-Йорка. Встречайте Моби!» Я выбежал на сцену к своей аппаратуре. Толпа громко свистела и кричала «Снап! Снап! Снап!». Кто-то кидал в меня пластиковыми стаканчиками и дольками лаймов. Я смотрел на три тысячи человек, освистывавших меня, взял микрофон и сказал «Я Моби!», а потом нажал «Пуск» на секвенсоре. Ничего не произошло. Зрители по-прежнему свистели. Я еще раз нажал «Пуск». Опять ничего. В английском языке не хватает одного слова. «Может быть, оно есть в других языках, не знаю. Это слово описывает невыразимую, непостижимую панику, которая охватывает тебя, когда ты стоишь на сцене на своем втором сольном выступлении перед несколькими тысячами враждебных фанатов, которые только что узнали, что хедлайнера не будет, а потом нажимаешь «Пуск» на секвенсоре, и ничего не происходит. Я начал смотреть, что не так. «Все ли я подключил?» «Да». «Все ли включено?» О нет. Сэмплер отключен. Я включил его и начал затяжной пятиминутный процесс загрузки сэмплов. Левой рукой я скармливал ему дискеты, а правой играл на синтезаторе барабанную партию. Через пару минут зрители перестали недовольно гудеть. Они просто стояли и пытались понять, почему этот полуголый парень просто играет барабанные партии на синтезаторе. Я загрузил третью дискету, потом четвертую. Через пять минут, показавшихся вечностью, на маленьком жидкокристаллическом дисплее сэмплера загорелось слово «Ready». Я снова нажал «Пуск», и на этот раз музыка заиграла. Мой сет начинался с Electric City" песни в жанре техно-хип-хоп. Вся моя тревога и ужас внезапно покинули меня. Я схватил микрофон, выбежал к краю сцены и стал громко кричать в него — «Можете меня ненавидеть», — думал я. «Но теперь мне уже все равно». Хедлайнер отменил выступление. Аппаратура не сработала. Меня охватила паника и страх. Но сейчас я здесь, и я буду орать во все горло. Я доиграл «Электрисити», и зрители даже зааплодировали. Потом я сыграл «Бесейм». Со всей силы стуча по клавиатуре и крича, и они начали танцевать. Я весь вспотел. Черный крест на моей груди смазался и стал похож на криво сделанную тюремную наколку. За Биссейм последовала новая песня «UHF», и она сработала. Зрители танцевали, а кто-то даже радостно кричал под конец. В конце я сыграл «Рок за хаос» и почувствовал, что зрители наконец изменили отношение ко мне. Они поддерживали меня. Я ходил по сцене и кричал рок-за House» вместе с сэмплом, и они кричали вместе со мной. Песня закончилась, и зрители зааплодировали. Вышел ведущий и обнял меня за потные голые плечи. «Поприветствуем, Моби из Нью-Йорка!» И зрители снова зааплодировали. Я вышел со сцены, изможденный, почти в катоническом состоянии, и вернулся в желтую гримерку вошел мой новый друг Джонни. «Чувак, круто было!» «Правда?» «Правда. Все танцевали?» Когда он вышел, я пошел в туалет. Туалет был реликтом начала 20 века, раскрашенная в черные кабинки и побитая черно-белая кафельная плитка. Я прислонился головой к металлической кабинке, не зная, расплачусь я сейчас или меня вырвет. По моему лбу стекали капельки пота. Через пару минут я вернулся обратно на сцену и разобрал свою аппаратуру. Марк Каменс снова вернулся за пульт, и клуб пульсировал. Легендарная звуковая система Паладиума звучала подобно тысяче валькирий, летящих на войну. Когда я собрал аппаратуру, пришла Оливия и протянула мне 200 долларов. Первые деньги, которые я заработал, выступая вживую. «Это было очень здорово, Мобби», — сказала она, — обняла меня и поцеловала в щеку. «Молодец, приходи еще как-нибудь выступать». Мне нужно было отвезти аппаратуру обратно в квартиру Джарода, но я хотел проявить благоразумие и сэкономить 10 долларов за проезд на такси. «Оливия, ты не можешь одолжить мне какую-нибудь тележку?» «Без проблем». Она попросила охранника найти четырехколесную пластиковую тележку для грязного белья. Мы с Дамьеном загрузили в нее мою аппаратуру, и повезли ее вниз по улице к дому Джарода. После того, как мы выгрузили аппарат в гостиной Джарода, Дамьен с очень серьезным видом пожал мне руку. «Ты был очень крут, Моби», — искренне сказал он. «Я тобой горжусь». «Спасибо, Дамьен». «Ты же знаешь, что станешь знаменитым?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «Все будет очень странно», — сказал он. «Увидишь».